Он обдумал все, что я ему сказал. Он прочувствовал мои слова. Он отнесся к ним с интересом, энтузиазмом и в конце концов понял, что должен выполнить свою миссию. И когда он произнес свою речь, каждое слово в ней звучало призывным набатом, потому что он был убежден в том, о чем говорил. Он продавал своим слушателям преимущество бережливости, потому что страстно хотел помочь этим людям. Он не был больше оратором, вооруженным фактами. Он превратился в миссионера, обращающего в свою веру. Одно время я полностью полагался на учебник красноречия и на правила публичного выступления. Причиной такого подхода стали дурные привычки, привитые мне моими учителями, которые не могли отвлечься от стереотипов и стандартов в ораторском искусстве. Никогда не забуду свой первый урок красноречия. Мне велели свободно опустить руку, чтобы была повернута назад, пальцы слегка сжаты, а большой палец должен был прикасаться к ноге. Меня тренировали поднимать руку картинным жестом, так, чтобы запястье описывало красивый полукруг, а затем раскрывать пальцы, начиная с указательного и кончая мизинцем. Когда все эстетичные красивые движения были выполнены, рука должна была завершить движение и снова свободно повиснуть вдоль ноги все это было на удивление надуманно и искусственно в таком поведении не было ничего естественного и честного мой преподаватель не пытался заставить меня вкладывать душу в свои выступления он не старался сделать так чтобы я говорил как нормальный человек с жаром и энтузиазмом сравните этот механический подход с теми тремя правилами которые мы с вами только что изучили именно эти правила стали основой моего подхода к ораторскому искусству. В этой книге вы еще не раз столкнетесь с ними. Следующие три главы разъяснят вам эти правила более детально.